Размененная на покупку провизии к обеду для родных, стоившей 28 рублей, хотя и вызвала в левине воспоминания о том, что 28 рублей — это 9 четвертей овса, который потея и кряхтя косили, вязали, возили, молотили, веяли, подсевали и насыпали, это следующая прошла все-таки легче. А теперь...